глава пятьдесят пять я снова вскакиваю на ноги и поышшая голос мол даже не вздрагивает но не сводит с меня пристального взгляда когда я говорю но это неправда это отдельные вещи у человека у человека может происходить всякое в голове и одновременно здесь в реальном мире Я топаю ногой и ударяю кулаком по столу, подчеркивая свои слова. «Они не могут! Не могут пересекаться друг с другом! Разве нет? Ну разве нет?» Мола безмятежно улыбается и на этот раз выводит меня из себя. «Хватит улыбаться!» — говорю я. «Это не смешно! Можно медитировать, можно видеть сны, можно делать что угодно, но это никак не должно влиять на жизнь!» Мола говорит... «А как же запястье твоего брата? Боль у тебя в руке, Малкольм? Твое а, представление вчера в школе? О да, я об этом слышала. Это все реально? Или было только у тебя в голове?» Я умолкаю и вздыхаю, а потом плюхаюсь обратно на деревянное сиденье. Я потираю предплечье, вспоминая отметины от крокодильих зубов. Долгое время никто ничего не говорит. В конце концов, я бормочу. Я просто не знаю, что делать. Еще немного чаю поможет нам думать. Сьюзен, будь хорошей девочкой. Малкольм, убери со стола. И какое-то время давайте ничего не говорить. Полная тишина. Наверное, от того, что я чем-то занимаю руки в полном молчании, в голове у меня проясняется. Знакомые действия — собрать чашки и тарелки, унести их на скудно обставленную чистенькую кухню, не говоря и не слыша ни слова. Я нахожу полотенце и вытираю стол, пока Сьюзан кипятит чайник. Я ставлю чистые чашки на поднос, потом загружаю посудомойку. От этого мне становится лучше». На стене кухни висит фотография красивого мужчины с блестящими чёрными волосами, прямо как у Сьюзен. Мола видит, что я на неё смотрю. «Мой сын», — поясняет она. «Папа Сьюзен?» Она кивает, и я выхожу следом за ней обратно в сад. Она устраивается на подушечке, положив её на скамейку. «Я не могу сидеть». «Он в тюрьме». Говорит Мола таким обыденным тоном, каким могла бы сказать, он пошел в магазин. «Да, Сьюзен говорила... Эм, я не знаю, что сказать. Что вообще говорят в таких ситуациях?» Тут приходит Сьюзен, неся нагруженный поднос. Мола смотрит на него и издает одобрительный гортанный звук. «Я решила, что тебе не понравится, поча, малки», — говорит Сьюзен. Так что принесла тебе обычный чай. Она видит, что мне как-то неловко. Поча — это тибетский чай. Лючий чай. Все его любят, — встревает Мола. Он из чайных листьев и... Я уже узнаю запах. Ячего масло Мола расплывается в улыбке. Умный мальчик. Но к нему надо привыкнуть, — добавляет Сьюзен. Чепуха! Я пью его с самого детства. Тибетский чай, говорит Сьюзен, готовят так. Кипятят чайные листья, а потом добавляют ячье масло и соль. Он необычный. Мне он нравится. Мола сияет. Видишь? Хорошая девочка, Сьюзен. Она делает глоток масляного чая. Эту козлиную мочу Малкольм пить не будет. Она хватает чай, который Сьюзан налила мне, и выплёскивает его в траву за своей спиной, а потом спрашивает. «Малкольм, сонный мальчик, ты в порядке?» Она вручает мне чашку и говорит. «Пей, это вкусно!» Я неуверенно подношу чашечку ко рту и замираю. На меня нахлынуло какое-то чувство, будто туча набежала на солнце. Я таращусь на свою чашку, вдыхая странный запах и моргая. Я Я я обнаруживаю, что мне трудно говорить. Я смотрю на Сьюзен. Сьюзен. Я сплю прямо сейчас.